Глава 8 Черная смерть. Повсюду слышались звон клинков, глухие удары по щитам, лязг доспехов, крики, хрипы, стон. Все это Глок слышал уже не раз и прежде. Потому что это была его жизнь. Большая часть его жизни. С тех пор, как он, еще юный Урукхай, впервые попал в армию, это были звуки яростного сражения. И он это сражение проигрывал. Проигрывал мелким людишкам, осмелившимся напасть на крепость, которую люди почему-то называли замком, находившуюся под его охраной. Отправляясь сюда, он уже был, неслыханное дело, ротоном. Редко кто из неблагородных поднимается до такого звания и не имеет значения, что численность его турбы едва дотягивается до двух церп. Факт остается фактом. И вот выходит, что быть ему Ратоном осталось совсем недолго. Остатки его солдат яростно сопротивляются, используя каждое помещение, каждую лестницу, чтобы, нет, не победить. Всем уже понятно, что бой за замок проигран но подороже продать своей жизни. Как это могло случиться? Откуда могли появиться эти людишки? Еще совсем недавно ничто не указывало на то, что здесь произойдет эта трагедия. Люди в странных одеждах, которые были способны скрыть их так, что ночью пройди от них в трех шагах, ничего не заметишь, появились словно из-под земли и весьма сноровисто перебили солдату подъемного механизма. А потом послышался приглушенный топот копыт, который неуклонно приближался к открытым настежь воротам. Глок попытался было перебить какой-то жалкий десяток людей и закрыть ворота, чтобы предотвратить проникновение в замок основных сил противника. Но те забаррикадировались в надвратной башне и яростно отстреливались из какого-то непонятного оружия, о котором он что-то слышал. Что-то невероятное о его скорострельности и убойной силе. И вот теперь это оружие убивало его солдат. Потом в крепость ворвались всадники, и все они были вооружены этим оружием, выкашивавшим его солдат, словно серп-крестьянина злаки на полях. Сейчас они действовали тройками. Двое обычных воинов двигались впереди и вступали в единоборство Сурукхай, А один, вооруженный этим самым оружием, только уж больно маленьким, улучив момент, стрелял из него, раня или убивая противостоящих первым двоим. Такие тройки не боялись нападать и на четверых солдат рухай как это не нелепо звучало, и выходили победителями. Сейчас уже практически весь замок был в руках противника. Возможно, в каких-то помещениях его солдаты еще и продолжали держаться, но об этом он мог только догадываться. Он и примерно три десятка солдат удерживали подступы к подземелью. Изначально он не планировал этого. Просто этот вход располагался во дворе казармы, небольшую часть которого они сейчас пока еще контролировали. Протон Да, Гибер. У нас есть надежда на то, что мы сумеем отбиться? Нет. Только подороже продать свои жизни. Сигнал подать успели? Да, но судя по всему помощь не успеет. Слишком все неожиданно. Не знаю, как им это удалось, но они сумели как-то проникнуть в крепость. Задержите их настолько, насколько возможно. Охраняйте вход в подземелье. Они пришли за пленниками. Я все понял. Вам нужны помощники? В подземелье есть три солдата. Этого достаточно. Галах, стиснув зубы, ринулся по лестнице вниз. Похоже, его карьере пришел конец. Да что карьера, гырх с ней. Скоро он лишится самой жизни, но перед смертью он должен до конца выполнить свой долг. Все высшие жрецы должны отправиться навстречу со своим богом. Он все еще был убежден, что отсутствие этих жрецов положительно скажется на завоевание этих земель. Да и впоследствии вера людей не пригодится им. Рабы, они есть рабы. Внутренне он восхищался этими людьми и не находил себе места от охватывавшей его ярости. Ни улещивания, ни пытки не подвигли этих дикарей к сотрудничеству. Ни на один вопрос он не получил от них ответа. Истекая кровью, корчась в муках, жутко крича от нестерпимой боли, они не сдавались. И всякий раз, когда их уста могли произнести хоть слово, они молились. Галах успел неплохо выучить их язык. Причем он, хотя и с трудом мог понять и еще два языка, которые использовали люди, но, как видно, они использовали еще какой-то неведомый Урукхай. Возможно, они и выкладывали какие-то сведения, но только он не понимал ни слова. Впрочем, в этом он сомневался, потому что их глаза говорили об обратном. В них не было ни смирения, ни мольбы о пощаде, в них была только боль, ненависть и фанатичная вера. Несмотря на то, что он не понимал ни слова, глядя на них, он не сомневался в том, что они не молят о себе и своей доле, если они и просили своего бога о чем-то, скорее всего для своего народа, или о каре для тех, кто пришел, чтобы поработить их. Фанатики. Самая неблагодарная категория из всех, какие вообще существуют. Они без раздумий шли на смерть, И плевать, в какой форме она представала перед ними. От подобных типов добиться чего-либо было невозможно. Но возможно ли, что все они фанатики? Могут ли среди высших жрецов быть сплошь одни фанатики? Это невозможно. Ведь всем известно, что в жрецы идут не только и не столько глубоко верующие. Как раз тех, кто сомневается в верности слепого поклонения божествам, среди них чуть не большая часть – Но служение богам дает кое-какие привилегии и власть над толпой. Многие, не добившись больших успехов на политическом поприще, идут по пути служения богам, чтобы хотя бы так реализовать свои амбиции. Однако у людей, судя по всему, было иначе. По-другому это объяснить было невозможно. Нет, этих людей выпускать нельзя нельзя допустить, чтобы хоть один из них оказался на свободе. Люди очень храбро сражались, да что там, если бы не глупость их командующего и непрозорливый ум Гертгана, который сумел предугадать направление главного удара и сосредоточить всю артиллерию там, где нужно, еще неизвестно, чем бы закончилась та битва у неприметной речушки. Эти людишки оказались очень крепки духом, а те, что томились в темном подземелье, по сути являлись раствором, скрепляющим крепость этого духа и объединяющим людей в одно целое. Нет, допустить, чтобы они спаслись, он не мог. Подземелье встретила его затхлым тяжелым воздухом, наполненным запахами испражнений, паленого мяса, крови, сырыми стенами и полумраком. Темнота стояла настолько плотная, что воткнутые в держатели факелы едва могли ее разогнать своим колеблющимся светом. Странное дело, они и люди очень похожи и в то же время сильно отличаются, а вот подземелья, пожалуй, одинаковы везде. Нет, архитектура немного отличается, но дух и атмосфера такие же. Когда он вошел в коридор, где в два ряда по обеим сторонам тянулись тяжелые двери из крепкого дерева, за которыми томились узники, его встретили три воина Урукхай. Впереди стояли два воина, так как коридор не позволял встать троим. Вернее, это было возможно, но сражаться в таком положении было нереально. Третий стоял сразу за ними. Они были готовы вступить в схватку. Солдаты были вооружены только мечами и кинжалами. В подземелье не больно ты развернешься, чтобы тащить сюда еще и щиты с копьями и дротиками. Увидев, что к ним спустился Гибер, солдаты убрали оружие и вытянулись, ожидая команды. Галах не заставил себя долго ждать, время было дорого. «Крепости нам не удержать. блок задержит их, а нам нужно покончить с пленниками. Ты...» Он указал на одного из солдат. «Со мной». «Идем по левому ряду и вырезаем всех пленных. Вы двое по правому». Быстро покончив с этим, они поднялись наверх во двор. Умирать в мрачном подземелье не было никакого желания. Люди уже были здесь и схватка шла вовсю. Ротон трезво оценивая свои шансы и понимая, что его и его солдат просто расстреляют на расстоянии, решил возвести баррикады из того, что было под рукой. Поэтому люди, ограниченные во времени, были вынуждены идти в атаку. Стрелки, конечно, их прикрывали, но точку в этом противостоянии должна была поставить именно рукопашная. Галах зарычал и кинулся было на людей, которые уже преодолели баррикаду, когда почувствовал, что что-то сильно толкнуло его в грудь. Боль была нестерпимой, ноги сами собой начали подгибаться, но он нашел в себе силы, чтобы сделать еще два шага навстречу врагу, но силы его оставили. И он повалился на каменные плиты, которыми был покрыт двор. Все прошло просто замечательно. Андрей сам не верил в то, что все так удачно сложилось. Жан со своими егерями, рыскавший буквально под носом у орков, сумел обнаружить замок, в котором держали плененных священников. Была одна трудность, вернее, она была далеко не одна, но она была основной. От замка до основной армии, которая, наконец овладев Лондоном, сейчас занималась его разграблением, было не более пяти миль. Так что если он хотел захватить замок и спасти высшую церковную иерархию, он должен был помнить о том, что армия поблизости, а значит действовать нужно было быстро. Поэтому в поход он взял только дружину, так как ему нужна была мобильность. Первоначально предполагалось, что дружинники подкрадутся к замку, и пара десятков из них попытается тихо взобраться на его стены, после чего откроют ворота, опустят подъемный мост и забаррикадируются в надвратной башне, не давая оркам закрыть ворота. Основной отряд, обмотав копыта лошадей шкурами, стараясь как можно меньше шуметь, приблизится на максимально возможное расстояние, а после сигнала ворвется в замок. «Авантюра чистой воды» но затягивать со взятием замка они не могли. Находившаяся неподалеку армия орков не способствовала каким-либо задержкам. Но им опять повезло. Прослышав о победе барона Кроусмарша, многие рыцари потянулись к нему. В основном это были те, кто потерял свои дома, в которых сейчас хозяйничали орки, жаждавшие вступить с ними в схватку. Их не устраивало то, что вновь формируемая армия находилась в Йорке, готовясь к предстоящим сражениям. Но они-то жаждали действий, а ополчение барона действовало и било орков. Они предвкушали уже следующее сражение, но узнав, что барон не собирается, очертя голову, бросаться в новую схватку, практически все покинули его, вновь вернувшись к Маркграфу. С Андреем осталась лишь малая их часть. В этом бестолковом метании был один положительный момент – Среди мечущихся баронов и графов был и барон Брайт, владелец того самого замка, в котором сейчас содержали пленников. Узнав о том, что сэр Андре намеревается захватить его замок, барон вначале воспылал желанием присоединиться к его дружине, стремясь участвовать в освобождении от захватчиков своего родового гнезда. Но узнав о том, что барон не намерен удерживать замок и, мало того, в деле будет участвовать только малая часть его войска, Барон Брайт скис и потерял интерес к этой авантюре. Не вдохновляла его и намерение сэра Андреа спасти высшее духовенство. Однако помочь он все же смог. Он рассказал о подземном ходе, в который можно было попасть из заросшего деревьями оврага в полумиле от замка, и который выходил в колодец во дворе замка неподалеку от надвратной башни. «Если вам это поможет, то можете его использовать. Только прошу вас, не разрушайте замок». Я намеренно не сделал этого, так как уверен, что орков мы все же прогоним. Мне хотелось бы, чтобы замок пострадал как можно меньше. Разумно ли оставлять в руках противника столь хорошо укрепленный замок? Потом придется заплатить слишком дорогую цену, чтобы выбить их оттуда. Я понимаю, почему вы оставили замок нетронутым. Подземный ход потом помог бы без труда отбить его, но после нашего рейда орки непременно обнаружат эту тайную лазейку. Я удивился бы, если бы это было не так. Разумеется, они его обнаружат и замуруют. Но кто сказал, что он единственный? Не разрушайте замок. Когда придет время, мы найдем еще одну норку, ведущую вовнутрь. Хорошо. Вот так и вышло, что егеря жана появились в замке Брайт в буквальном смысле из-под земли. Несмотря на то, что времени в распоряжении Андрея было не так много... Благодаря подобной схеме замка, сделанной со слов барона, операцию удалось разработать детально, но ну, насколько это вообще возможно, в сжатые сроки. Все заняло не больше 20 минут, но орки все же сумели уничтожить пленников. В живых оставался только один, и по странному стечению обстоятельств это был архиепископ Игнатий, вернее папа Игнатий II. В суровое время собор принял решение избрать в качестве папы того, кто всю свою жизнь положил на борьбу с еретиками и слугами сатаны. Ибо кто, как не он, должен был лучше подойти для борьбы со слугами нечистого, заполонившими царство небесное? К чести Игнатия нужно заметить, что он всячески отказывался от избрания, но вовсе не потому, что боялся ответственности в это неспокойное время, а потому что осознавал – Паство не столь воодушевленно воспримет избрание на такой высокий пост инквизитора. К инквизиции, несмотря на набожность людей, отношение было весьма неоднозначным и даже несколько враждебным. Но решение было принято практически единогласно, а потому ему ничего не оставалось, как принять волю собора. Но вот сделать что-либо на своем посту он не успел». Буквально после избрания в подземельях монастыря внезапно появились орки, которые быстро заполонили его и вырезали весь гарнизон. Оркам не было известно о том, что он является главой церкви, так как он еще не успел облачиться в папские одеяния. Опытаемые епископы никоим образом не указали на него. Врагам вообще не удалось от них ничего добиться. Сначала на его глазах, как и на глазах других пытали их соратников, Потом подошел и его черед оказаться в руках заплечных дел мастеров. Впрочем, их роль выполняли обычные солдаты. Как и остальные, единственное, что он себе позволил, это молитвы, когда его разум не был затуманен нестерпимой болью. Так уж вышло, что про него попросту забыли, оставив истерзанного священника в пыточной, располагавшейся в весьма просторной комнате за одной из дверей того самого коридора. Сквозь затуманенное болью сознание он слышал, как орки убивали высшее духовенство и плакал. Он оплакивал не свою судьбу, он готов был принять смерть. Он оплакивал судьбу своих соратников и готовился последовать за ними. Но судьба его была иной. Видя то, как стойко солдаты обороняют вход в подземелье, Андрей внутри возликовал, так как понял, что его опасениям не суждено сбыться. Орки не выпустят никого из пленников. Бросая людей в атаку, он уже знал, что в эти мгновения орки убивают церковников. Нет, он не был кровожадным, но ситуация так сложилась, что либо он их, либо они его. Он, конечно, предпочел бы дать оркам побольше времени, чтобы они успели сделать свое грязное дело. Но не мог позволить себе подобной роскоши, чтобы не возбудить подозрения а потому он рвался в бой и торопил своих людей, мысленно молясь, чтобы орки все же оказались достаточно расторопными. Новак понял, что он победил, когда заметил, как из подземелья выбежали четыре орка, один из которых был старшим офицером. Андрей намеренно не спускался в подземелье сам, предоставив эту возможность своим людям. Каково же было его удивление, когда среди десятков тел, извлеченных наверх, на свет явился израненный, явно после пыток, архиепископ Игнатий. Тогда он еще не знал, что ему удалось спасти папу. Увидев, кого именно ему удалось спасти, Андрей заскрежетал зубами. «Все напрасно. Сотни жизней, раскол среди людей, и все это напрасно!» Он уже устал от груза ответственности. Каждый день гибли или угонялись в рабство сотни людей, и каждая жизнь, каждая незавидная судьба ложилась на его плечи неподъемным грузом. Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы он мог купить себе безопасность и жить без оглядки. Он уже хотел выпустить наружу эпидемию и наконец покончить со вторжением, когда вдруг осознал, что по сути ничего не изменилось, потому что Игнатий, Один стоил всего Синода. Идиот. Ну что мешало тебе самому спуститься в подземелье? Ну дорезал бы ты его и всего делов-то. И что делать теперь? А может, все же он, он не выживет? Вон ведь как его отделали. Ну сдохнет он, а тебе-то что с того? Никто не поверит, что это не твоих рук дело, и плевать, что его долго и с пристрастием пытали орки. К тебе-то он попал еще живым. Чёрт, чёрт, чёрт! А может, я слишком много о себе возомнила Господь решил указать мне моё место? Всё имеет свою цену. Похоже, ты всё же решил взять слишком дорогую за свою никчёмную жизнь. Сколько ещё должно погибнуть людей? Всё, хватит смертей, устал. Ведь кроме суда человеческого, совести, есть ещё и Божий суд. Что я скажу там? Как ни странно, но Андрей в душе уже давно был человеком верующим. И хотя он считал себя православным, относиться к этим людям как к еретикам он не мог. Да, по-своему, но эти люди искренне и глубоко веровали. Кто он, чтобы указывать им, каким путем нужно идти к Господу, тем паче, что не знал ни канонов православия, ни различий в верованиях, знал только то, что они крестятся по-разному» а остальным попросту никогда не интересовался. Там, в прошлой жизни, он как-то обходился без Бога, хотя и был крещенным, но в церкви гостем был нечастым. Вера в Господа по-настоящему к нему пришла только здесь, в окружении этих людей. Так что он ничуть не кривил душой, когда опасался высшего суда. Перед кем кривить-то? Перед собой? А А смысл? «Милорд, все убиты. В живых остался только папа. Мы нашли его в Пыточной. Наверное, в попыхах о нём просто позабыли». «Кого спасли?» Сдержать удивлённого возгласа он не смог. «Папу Игнатия Второго, Милорд», недоумевающе глядя на Андрея, повторил Джефф. откуда ты знаешь, что он папа?» Джефф вновь удивлённо воззрился на Андрея, а потом, кивнув своим мыслям, видимо, что-то для себя решив, начал объяснять. «Наверное, вы просто слишком увлеклись подготовкой войска и последующими событиями, а потому не в курсе. Ты толком объяснить можешь? У нас слишком мало времени. Когда орки захватили монастырь, то не стали ничего сжечь грабить. Монастырь-то глубоко на наших землях был, а дым от пожарища мог привлечь внимание. Так что там все хотя и было перевернуто вверх дном, но все документы сохранились. Там были протоколы заседания Синода, в которых было указано решение, к которому пришли епископы. Так вот, они успели избрать папу, Игнатия Второго». «Понятно. Нет, Андрею не было ничего понятно. Он понял только одно – если он не довезет до Йорка этого человека живым, то ему конец». Одним словом, было хреново, стало еще хреновей. «Значит так, все трупы забираем с собой. Папу упаковывайте как хотите, но только чтобы он дожил до Йорка. Жан!» «Я здесь, милорд». «Пятерых егерей в Кроусмарш. Пусть загонят коней, пусть бегут впереди них, но в самое ближайшее время бабка Ария должна быть в Йорке. Если сложится так, что они прибудут туда, а нас там не будет, пусть выдвигаются к нашему лагерю. Его мы никак не минуем». А если не доберёмся до него, то там будет человек, который укажет путь к нам. Всё, выполняй. Да, милорд. Стой. Милорд? Отправляйся вместе с ними. Доставишь десяток горшков. Ну ты понял. Да, милорд. Серьёзно и с явным облегчением кивнул командир егерей. Кто вместо тебя? Билли. Справится? Он только сложением не казист. Справится. Теперь уже улыбнувшись, уверенно проговорил Жан. Всю дорогу Андрей истово молился, чтобы новоиспеченный папа выжил. Уж лучше иметь живого врага, чем его мутинический ореол. В конце концов с Игнатием можно было как-то поторговаться, так как его недалекое прошлое все же было не небезоблачным. Была у этого праведного хранителя и поборника Веры парочка темных пятен, которые Андрей мог использовать для торга. А с кем прикажете торговаться, если он представится Живой Папа Игнатий II – это было совсем не одно и то же, что архиепископ Игнатий. Но, конечно, Папа не подсуден, и по большому счету плевать он хотел на то, что о нем расскажут. Даже если они предоставят неопровержимые доказательства и свидетелей, чего Андрей не мог никак сделать, так как единственный свидетель – это аббат Адам – который в свое время был объявлен еретиком. Ну какой это свидетель? Нет, привлечь к ответу Игнатия Второго было не под силу никому. Но вот посеять сомнения в непогрешимости Папы в умах паствы – это было вполне реально. А это весьма ощутимый удар по авторитету. При таком раскладе Церковь уже не могла бы манипулировать с такой легкостью своей паствой, и предание анафеме в подобных условиях уже не могло повлечь за собой тех последствий, что раньше. Впрочем, безраздельной власти церкви после этой войны и так придет конец. Уже сейчас по городам и селам бродили подчиненные Адама и то там, то сям бросали зерна сомнений в умы людей. Мол, священники уже давно знали о том, что орки имеют древние государства но скрывали это от людей, так как жажда всеобъемлющей власти застила им глаза. Были разговоры и о разных повадках орков. В общем, Андрей продолжал ту работу, которую некогда начал сам Игнатий II. Но теперь все должно было пройти куда легче, ведь высшая иерархия была уничтожена под корень. Папе надлежало продвигать других людей на высшие посты. Правда, было одно «но». Захочет ли сам папа подобных перемен? Едва они выступили в путь, раненый впал в забытье. Ему на глазах становилось хуже. Андрей прекрасно понимал, что самое лучшее – это остановиться и обеспечить покой раненому. Но как это сделать? Орки успели подать сигнал, и сейчас за ними наверняка началась погоня. Если они остановятся, то неминуемо попадут в руки врага но и двигаться быстро они не могли. Уже через несколько часов их начали настигать степняки, но от них удалось отбиться, выставив сильный заслон, пока малая часть с телами и раненым продолжала свой путь. Потеряв многих убитыми и ранеными, орки отступили, но всем было понятно, что этим дело не закончится. В конце концов Андрей пришел к выводу, что таким образом от погони не оторваться – Необходимо разделиться. Разумеется, был шанс оторваться, но за это нужно было заплатить слишком большую цену. Цену, которой Андрей больше платить не хотел. «Джефф, так нам не уйти, поэтому слушай меня внимательно. Возьмешь два десятка егерей, папу, и будешь уходить по другому пути. Егеря сумеют спрятать следы небольшого отряда. Мы постараемся отвлечь погоню на себя». Извернись как хочешь, вывернись наизнанку, но папа должен выжить. Как только поймешь, что дальше двигаться не сможешь, останавливайся и шли гонца в лагерь. Туда должны будут привезти лекарку. всё понимаю, милорд, все сделаю». Андрей внимательно осмотрел своих людей. Каждому было понятно, что сейчас начнется погоня со смертью. Но ни у кого Андрей не увидел и тени осуждения, и от этого ему стало не по себе». Эти люди были готовы к смерти. И как же цинично он их всех использовал. Его успокаивало только одно. Он, тот, кто отдавал приказы, сейчас разделял их судьбу. Он бросил последний взгляд на арьергард отряда Джеффа, который уже скрывался в лесу. Все, жребий брошен. Весь дальнейший путь для Джеффа прошел без особых проблем. Без проблем со стороны орков. Но каждый раз, когда он оказывался рядом с носилками, подвешенными между двумя лошадьми, ему становилось не по себе. Игнатий так и не приходил в себя, но даже в таком состоянии невооруженным глазом было видно, что его самочувствие ухудшается с каждым часом. Наконец, через двое суток они оказались на небольшой ферме, окруженной лесом, к которой вела едва заметная дорога. Скорее даже не дорога, а широкая, редко используемая тропа в сплошных зарослях лиственного леса с густым подлеском. Бросив взгляд на изможденное лицо папы, Джефф понял, что дальнейший путь невозможен. Вид Игнатия в настоящий момент как нельзя более точно соответствовал поговорке «краши в гроб кладут». Еще сутки они прождали, пока вернется посыльный, высланный в лагерь ополченцев из Кроус-Марша, Но как бы то ни было, по истечении этих суток на ферме появилась бабка Ария в сопровождении барона и еще двух десятков егерей под предводительством Жана. Пока лекарка занималась раненым, Жан поведал Джеффу о том, что приключилось с основным отрядом. Сэр Андре, обремененный ранеными и погибшими, не смог оторваться от погони, но ну и повторить то, что в свое время сделал в степи, он не смог тоже. Был момент, когда Рон напомнил барону о том происшествии и намекнул, что ситуация сейчас весьма схожа. Тогда в степи, чтобы спасти основной отряд, он вынужден был убить своего вассала, так как продолжать путь он не мог. А оставлять его живым в руках орков было сродни приговору к долгой и мучительной смерти. Но второй раз он встать на этот путь не захотел. Свернув с кратчайшего пути, он организовал засаду и устроил оркам настоящую кровавую баню. Благо, основная часть погони состояла из степняков, привычных к маневренной войне в степи. Они не считали отступление чем-то из ряда вон выходящим. Попытка обойти засевших на крепкой позиции людей привела к тому, что они были вынуждены разделить силы, чему воспользовался сэр Андре, атаковав оставшихся перед ним орков. Те, превосходя их по численности в три раза, не ожидали подобной подляны от людей. В общем, как бы то ни было, та безумная атака, хотя и стоила больших потерь, орком обошлась куда дороже. Еще дважды люди устраивали засады, а однажды вновь атаковали один из отрядов, оторвавшийся от основных сил. Барону удалось вывести все тела, и священников, и своих павших, а также спасти всех раненых. Обратись он в бегство, избавившись от тела раненых, и потерь можно было избежать, но он поступил иначе. Да, были еще потери, но на взгляд Джеффа сэр Андре поступил правильно. Нельзя бросать своих, если есть хотя бы один шанс не делать этого. Слушая о похождениях своего сюзерены и друга, сэр Джефф восполнился гордостью за него. К вечеру уставшая и осунувшаяся лекарка, а чего вы хотите, не в ее возрасте скакать на лошадях сутки напролет, словно молодая, сообщила, что состояние больного тяжелое, но стабильное, что не могло не радовать Андрея, который теперь столь же страстно желал, чтобы он выжил, как несколько дней назад, чтобы оказался мертв. Папа Игнатий II замер в подобии равновесия, и теперь оставалось только ждать, в какую сторону качнутся весы. Утром Андрей, наконец, облегченно вздохнул. Бабка Ария сообщила, что больной выживет. Что она делала? Какими именно методами лечила больного? Все это для Андрея было тайной за семью печатями, но факт оставался фактом. Раненый пошел на поправку. Медленно, но все же это были изменения в лучшую сторону. Зная характер старухи, он был уверен, что ее словам можно верить, так как пустых обещаний она никогда не давала. «Ты вот что, господин барон, он кличет тебя». «Оно, конечно, разговоры разговаривать ему не пристало. Да только сдается мне, что лучше поговорить, потому как, если он не поговорит, то, боюсь, как бы хуже не вышло». «Хорошо, я поговорю с ним». Тяжко вздохнув, согласился Андрей. «Вот только недолго. И постарайся, чтобы он не нервничал. Оно, конечно, ему получше, но это дело такое. Я все понял, бабушка». «Умеешь ты, господин барон, в душу влезть?» По старушечи улыбнулась лекарка и подтолкнула его к двери. Игнатий выглядел все еще плохо, но по меньшей мере исчезла мертвенная бледность, и на него стало не так страшно смотреть. Подойдя к больному, который лежал на длинной широкой лавке, покрытой овечьими шкурами, он остановился, ожидая, когда раненый откроет глаза. Наконец веки Игнатия дрогнули, и затуманенный взор постепенно приобрёл чёткость и остановился на нём. «Парон!» Устало, скорее выдохнул, чем сказал папа. «Да, ваше святейшество?» «Тот орк, что пытал меня, сказал, что это вы направили их на монастырь. Не перебивайте. Я знаю, что это так. Уж слишком орки многое знали, и в монастырь проникли через подземный ход». Возможно, на вашем месте я поступил бы так же. Но, папа, это тоже вы, чтобы собрать нас? Нет, ваше святейшество. К смерти папы ни я, ни мои люди не имеем никакого касательства. Ложь легко слетела с его уст. Он вообще за последние годы сильно поднаторел в лицемерии. Но это вы? Конечно, я. Это я, узнав о нападении на монастырь, имея всего лишь чуть больше двухсот воинов, бросился в догонку полные тысячи. Это я со своей дружиной напал на замок, в котором вас содержали, чтобы спасти собор. Да, это все я. Андрей лгал легко и самозабвенно, почему-то вспомнились слова из двенати стульев, и тут Остапо понесло. И Андрей продолжил: Не смотрите на меня так ваше святейшество. Орки могли узнать и о соборе, и о подземном ходе от множества пленных, которых как стадо сгоняют в лагерь у Лондона. В плен попадают многие, не только крестьяне. А, зачем? Папа был, мягко говоря, не в лучшей форме, но, как видно, ему нужно было знать, иначе он сам себя извел бы. И Андрей, который хотел было закругляться, памятуя о словах бабки Арии, все же продолжил. Возможно, потому что не только вы сумели оценить моих воинов. Сумел сделать это и император орков. Вам, наверное, неизвестно, но еще до вашего пленения я и мои дружинники неожиданными ударами уничтожили больше тысячи орков, как степняков, так и имперцев. Несколько дней назад моя дружина и ополчение Кроусмарша напали на отряд орков численностью почти в 4000 и практически все они были перебиты. «Насколько мне известно, орки потеряли куда меньше в известном вам сражении. Так, может, причина в этом?» «Но зачем говорить нам?» «Откуда я знаю?» Не скрывая раздражения, огрызнулся Андрей. «Вы можете знать, о чем они думают?» «Я нет». «Зачем они взяли всех вас в плен? К чему это?» «Раньше они всегда убивали священников. Продолжают это делать и сейчас, но вас почему-то пленили». Может, они планировали заставить вас служить им? Не надо на меня так смотреть. Вы долгие годы были Инквизитором и прошли весь путь снизу доверху. Кому как не вам знать всю подлую природу человека? Может, хотели, чтобы вы вышли на свободу и сообщили всем, что это я повинен в гибели Собора? А что, великолепная возможность. Даже если люди тут же не бросятся меня уничтожать, то уж присоединиться к войску людей я уже не смогу и уйти мне будет некуда, кроме как в Кроусмарш. Потом они захватят Кроусмарш. Да, они понесут большие потери, но зато получат в свои руки секрет изготовления нового оружия. Как вам такой вариант? «Орк много спрашивал о вас», – задумчиво проговорил папа. При этих словах Андрей мысленно вздохнул. Как говорится, все в жилу. Он готов был лгать, цепляться за любые нестыковки. Он готов был лгать любимой жене, боевым соратникам, всем подряд. Ещё служа в милиции, он принял себе за правило поговорку «Чистосердечное признание – это прямая дорога в тюрьму». Он всегда помнил об этой поговорке. «Служить и защищать, и при этом иметь абсолютно чистые руки?» «Товарищи, вам в отдел фантастики». Даже самые честные менты нарушают закон. А как назвать то, что за получение информации мент может закрыть глаза на совершенное преступление? Это ведь прямое укрывательство. Но это происходит сплошь и рядом. Или получение показаний не совсем или совсем незаконными способами. Есть, конечно, и те, кто злоупотребляет этим и выбивает показания у невиновных, и, к сожалению, таких немало – Но и честный мент без подобных методов никуда не денется. Конечно, людям всячески пытаются показать честных и чистых милиционеров, в особенности это было развито в СССР. Но на деле все это ерунда. Если с доказухой плохо, а уверенность, что ты прав, присутствует, и если ты мент, то ты не остановишься перед банальным мордобитием. Андрею частенько приходилось представать пред ясной очи прокурора Но ни расколоть, не соблазнить его чистосердечным признанием им его так и не удалось. С чего бы ему признаваться сейчас? Нет, он будет лгать. Лгать и сам верить в свою ложь. «Значит, я в чем-то оказался прав», – удовлетворенно кивнув, проговорил Андрей. «Я для орков как кость в горле. Приятно, однако». «Почему?» Почему я прилагаю все усилия, чтобы спасти вас, того, кто явился инициатором похода против меня? Да. Потому что гибель собора повлечет за собой гибель людей, так как они уже сейчас начали грызться. Сейчас, когда орки хозяйничают на землях людей. Потому что вы единственный из высшей иерархии, кто согласен со мной. Да, вы возглавили поход против меня, но по большому счету вы на моей стороне потому что вы тоже за перемены. Не суть важно, что мы смотрим на эти перемены по-разному. Главное, что по-прежнему уже не будет. А еще вы – мой шанс на выживание. С вами я имею возможность договориться. С другими – нет. Аббат Атам? Adam... Да, но не только. Просто я знаю, что вы начали то, что и я. Только вы пошли иным путем но все едино пошли против церкви против той церкви которую мы имеем на сегодняшний день понимаю возможно вы и понимаете да вот только не до конца поправляйтесь я прошу только об одном прежде чем вы решите что я уже выполнил свою роль и мне пора уходить с помоста обещайте что выслушаете меня я хочу чтобы при этом присутствовали падры патрик вы и я Больше никого. Думаю, что тогда вам станет действительно многое понятно. Говорить, в принципе, было больше не о чем. Потому Андрей покинул комнату с больным, оставив его на попечение старухи. Он понимал, что разговор не окончен, но теперь у него была надежда, что что-то будет по-другому. Надежда на то, что после войны у него и его людей все же есть шанс разрешить сложную ситуацию в свою пользу. «Жан, скольким ты можешь доверять полностью?» Андрей выразительно посмотрел на командира егерей. «Десятку? Все они здесь?» Бросив на Сизирена понимающий взгляд, ответил тот. «Хорошо. Остальных оставишь здесь с Джеффом, охранять папу. Бабушка Ария говорит, что трогать его сейчас никак нельзя. А мы? Ты захватил горшки?» «Разумеется. Пора заняться орками». «Да, милорд». Жан только что не подпрыгивал от нетерпения. Орочья армия нашлась довольно легко. Она все еще была у Лондона, но, судя по всему, уже заканчивалась подготовка к ее выступлению. Рядом с военным лагерем появился дополнительный, в котором размещали пленников. Было заметно, что к рабам у орков отношение особенное. Как-никак товар не из дешевых. Сам Лондон уже был разграблен, добыча описана, упакована и размещена в хранилищах. На стенах видны солдаты, новый гарнизон некогда человеческого города. В общем, картина, представшая перед диверсантами, была удручающей. Но основное внимание людей привлекла все же не сама армия. Нужно было средство, чтобы зараза распространилась не постепенно, а была подобна взрыву. Андрей не сомневался в том, что уж кто-кто, а имперцы поднаторели в борьбе с эпидемиями. Нет, в том, что им известно лекарство, он сильно сомневался. Но в том, что они способны организовать весьма эффективные карантинные мероприятия, он не сомневался ни на минуту. Необходимо было обеспечить максимальное количество зараженных на первом же этапе. Из показаний пленного офицера, командовавшего разъездом, который они перебили из засады, Андрею стало известно, что Гердган собирается проследовать дальше и за эту кампанию захватить всю территорию между реками Темза и Быстрое, до самой Яны. Между армией орков и Йорком оставался только один город, который отличали большие размеры, по меркам людей, разумеется. Это был пятнадцатитысячный Плим. Наученный горьким опытом фанатичного сопротивления людей, Гердган решил не разделять армию, Нет, какая-то часть, разумеется, будет прикрывать фланги, разбираться с замками баронов и графов, какая-то часть осталась в гарнизонах в уже захваченных землях, но основной кулак будет сосредоточен у Плима и, быстро сломив его, направится на Йорк. Немаловажными оказались и сведения о том, что как только армия приступит к осаде Йорка, значительная ее часть отправится на захват его водчины. Гердган весьма высоко оценил барона Кроусмарша. Прикидывая варианты так и эдак, Андрей пришел к выводу, что иного выхода он все же не видит. Как ему ни было совестно, как ни было больно, но по всему выходило, что людям придется пожертвовать еще одним городом. Про себя Андрей поклялся, что это последний город, который он позволит взять оркам. Уходим. Милорд... Андрей поражался местным жителям. Как они все же могли одно и то же слово преподносить, вкладывая в него совершенно различный смысл? Вот сейчас, например, это Милорд. Жан произнес так, что сразу стало понятным, что командир егерей хочет высказать свое мнение. Слушаю тебя. Вы хотите подкинуть заразу в племя? Скорее утвердительно, нежели вопросительно проговорил Жан. Я не вижу иного выхода. Для того, чтобы убить заразу, достаточно применить кипячение или хорошенько прокоптиться на горячем дыму. Сомневаюсь, что оркам неизвестно это средство. Но орки ничего не смогут поделать, когда зараза уже проникнет в них. Правильно. Вот поэтому и нужно, чтобы заразилось как можно больше солдат, пока болезнь не проявляет себя. Потому что потом, когда о заразе станет известно, они смогут справиться с болезнью. При взятии Плима заразится очень много оргов. Так что для них это будет настоящим бедствием. Как это сделать здесь, я не знаю. Позвольте. Если тебе есть что предложить, то говори. Мне совсем не улыбается, чтобы люди продолжали погибать. Милорд, мы могли бы взобраться по стенам с разных сторон города и подбросить заразу там. Четырех горшков, я думаю, хватит. Орки все еще активно бродят по городу. Потом... Вон, видите, пасется большое стадо овец. Это явно не добыча, а провизия. В словах егеря был явный резон. Оно, конечно, орки не едят сырого мяса, а потому оно хорошенько продезинфицируется. Но к поварам попадет уже зараженное мясо. А потом зараза распространится от поваров к солдатам. Если не получится здесь, тогда можно будет попробовать в племя. Уж там-то оркам будет не до карантинов». Дельно, но если орки сумеют захватить хоть один горшок, то могут все понять. Милорд, мы справимся. Проникнуть в город через стену, да еще и охраняемую солдатами, это совсем не одно и то же, что пройти через ворота. Но, по счастью, это все-таки оказалось куда проще, чем предполагал Жанн. Стены хотя и были практически вертикальными, но щербин и зазоров в швах кладки, которые можно было использовать как опору, все же хватало. Достигнув половины стены, он замер. С одной стороны, как раз над ним проходил оручий солдат, с другой появилась возможность немного передохнуть. Сейчас Жан практически полностью сливался со стеной. Так что даже если на него будут смотреть в упор, то не заметят. Всё же одежда, введённая бароном, очень хорошо маскировала, а его смазывание лица и рук жиром с сажей, открытые части тела, делало также практически незаметными. Правда, ладони оставались несмазанными, не хватало только соскользнуть при подъёме, но, с другой стороны, он и не собирался показывать оркам свои ладони. На ногах были орочь магаки. Эту обувь они шили из мягкой, хорошо выделанной кожи, Так что они позволяли передвигаться с абсолютной бесшумностью. Да и в влазанье по скалам, или вот по стенам, показали себя с наилучшей стороны, позволяя чувствовать малейшие неровности. Сэр Андре не хотел отпускать Жанна, так как не дело командира лично отправляться на подобные задания. Но Жанна стоял. Проникновение в город было самым сложным в их плане, а потому и отправляться туда должны были лучшие. Орк пошел дальше, и Жан решил также не терять времени. Оставшееся расстояние он преодолел на одном дыхании, но замер, не добравшись до среза стены на последнем ярде. Нужно было дать охраннику пройти дозором, немного выждать и только потом двигаться дальше. Спешить в данной ситуации было никак нельзя. Он и остальным троим, ставя задачу, не определял конкретного времени на ее выполнение. Жан просто сказал им, что у них есть время до рассвета, а если они не управятся к рассвету, то должны будут затаиться в каком-нибудь укромном уголке и выждать до следующей ночи. И только потом выходить из города. Помните, парни, если вас обнаружат, то не открывайте горшок. Постарайтесь его получше спрятать, а потом как можно дальше убраться от того места. И еще. Орки не должны заполучить вас живыми. «Ты думаешь, мы заговорим?» Все начинают говорить, Руб, рано или поздно. Но говорить начинают все. Молчат только мёртвые. «А почему нельзя разбить горшок? Ведь это выпустит заразу». «Ты же знаешь, что внутри. Как только вы откроете горшок, возникнет такая вонь, что прошибёт слёзы». «Как считаешь, не насторожит это орков? А они не должны знать, что заразу распространяем мы». Охранник прошел своим обходом. Жан выждал еще с полминуты, а потом полез вверх. Перевалившись через стену, он осмотрелся, а затем, закрепив веревку за один из зубцов стены, сноровисто спустился в город. Как только его ноги коснулись стены, он сдернул веревку, затем смотал ее и, повесив через плечо, скользнул в темноту находившегося неподалеку переулка. Теперь нужно было пробраться к центру так как богатые кварталы были куда более посещаемыми орками. Всевластный пребывал в приподнятом настроении. Конечно, люди оказались куда более серьезным противником, чем рассчитывал даже он, привыкший никогда не недооценивать врага. Но все говорило о том, что несмотря на большие потери, чем он рассчитывал, За эту кампанию они все же сумеют воплотить задуманное. Потом будет зима, которая как говорят в этих местах куда более сурово, чем привыкли они, но все же это будет перерыв. За это время они сумеют достаточно укрепиться, восполнить потери, а следующей весной продолжить наступление. Вообще он не надеялся покончить с людьми за одну кампанию. Война была им спланирована на пять лет с учетом всех возможных трудностей. Так что время было, тем более что трудности пошли косяком. К тому же эти земли и впрямь оказались весьма богаты. Осматривая поля, которые уже колосились возревающим урожаем, он пришел к выводу, что продовольствием свою армию он обеспечит с лихвой. И даже останется. Так что можно будет сделать запасы. Этот момент не мог не радовать, так как, планируя эту войну, он исходил из того, что все же придется завозить продовольствие из Метрополии, Но, похоже, в этом не будет необходимости. Всё говорило за то, что война себя полностью оправдает, а у Империи появится новая богатая колония. Найдется немало охотников поселиться на новых землях. В Империи все же стало несколько тесновато. «Знать гребла под себя все, до чего могла дотянуться, забирая за долги землю у крестьян, сгоняя их и плодя армию нищих и обездоленных». Да что там говорить, даже его армия более чем наполовину состояла именно из таких крестьян. В прошлом, конечно, но кто сказал, что они не пожелают обосноваться здесь, на уже обжитых и абсолютно пустых землях? Нет, долго эти земли пустовать не будут». Прибавляло настроение и то, что хотя с разграблением города и приведением армии в порядок было потеряно много времени, все же этот период был позади, и теперь войска были готовы к выдвижению. Их ждала новая цель. Все приказы были отданы еще вчера. Всевластный прислушался к тому, что происходило за пределами его палатки. Впрочем, палатка она являлась постольку, поскольку изготовлена была все же из парусины – А так она была весьма просторной, имела несколько отделений, разделённых всё той же парусиной. Так вот, за её пределами был слышен шум, который у Всевластного никак не ассоциировался с шумом сворачиваемого лагеря. С одной стороны, всё вроде и так, но с другой, происходящее снаружи каким-то образом напоминало внезапное нападение на лагерь, и в то же время сильно отличалось. В общем, он не знал, с чем это можно сравнить, пока в его сознании не всплыло слово «паника». Но он тут же отбросил эту мысль. Паника и его солдаты несовместимы. Но эта мысль упорно возвращалась. Наконец, обуреваемый сомнениями и неизвестностью, он хотел уже было вызвать своего помощника – когда Полок отлетел в сторону и перед Всевластным предстал сам командир Первой Пикты, собственной, так сказать, персоной. Хотя что должно было случиться, чтобы он мог позволить себе ворваться в палатку своего властителя без доклада, Гирдган не представлял. Но это должна быть очень серьезная причина. Впрочем, долго мучиться от неизвестности ему не пришлось. Всевластный, беда. Спокойно, Ганн. Но, похоже, взволновавшая командира известие было весьма серьезным, так как он не внял словам Гердгана «Черная смерть». А вот теперь настал черед Гердгана отдаться панике. Однако он сумел удержать в узде обуревавшее его волнение. Теперь ему стало понятно, отчего шум за стенками палатки ему напоминал панику, потому что это и была паника». Черная смерть. Это страшный мор, который очень редко появлялся, но когда он выходил на белый свет, все становилось черным. Гертган на своей памяти не помнил, чтобы в пределах империи бушевал этот мор, но по большей части благодаря его деду, который организовал жесткие карантинные мероприятия на границах. В последний раз в Закурте Черная смерть бушевала еще при его дедушке. Тогда досталось всем государствам умерла больше половины населения, на десятилетия практически прекратились все войны, так как появилось множество опустевших земель. Но прошли годы, население вновь восполнилось, бесхозные земли были прибраны к рукам знатью, и все вернулось на круги своя. И вот этот страшный мор появился в его армии. Необходимо было действовать быстро и четко. Болезнь эта была неизлечима, несмотря на долгие вековые старания лекарей. Можно было только огородиться от нее и попытаться предотвратить ее распространение. В первую очередь, это изоляция больных. Бывало, что из сотни выживал один. Второе, это чадящие дымные костры, способные прокоптить все вокруг. Ну и сжигание всего, что не отличалось особой ценностью. От этих мероприятий над городами и селениями поднимались черные столбы дыма, словно все было охвачено огнем пожарищ. Дым был настолько густым, что затмевал светило. Именно это и дало название «Черная смерть», потому что с ее приходом все становилось черным. На деле у зараженных не было ни черных пятен, ни черных язв. Язвы, конечно, были и много, но только они представляли собой гнойники но самое главное это как можно скорее покинуть зараженную местность если была такая возможность у армии такая возможность была спокойно ган уже вся в себя в руки повторил герртган сколько зараженных в какой пикте проявилась болезнь что сделано всевластный все же взяв себя в руки начал докладывать Гибер. болезнь появилась сразу почти во всех пиктах Количество зараженных уточняется, но их очень много. Предпринять пока ничего не удается. Лекари только готовят план мероприятий. Мы не рассчитывали столкнуться с болезнью. Видно, боги отвернулись от нас. Понятно. Немедленно навести порядок. Это, в конце концов, армия. За малейшую заминку в выполнении приказов «казнить на месте». За малейшие паникерские разговоры «казнить на месте», невзирая на звание. Армии сниматься. Будем отходить на юг. Для начала отойдем на один переход, там разобьем лагерь. Те, у кого обнаружены признаки болезни, двигаются параллельно, в десяти перелетах стрелы. И повторяю, дисциплина и порядок. И да поможет нам Гарун. Как быть с пиктами, прикрывающими нас с севера? Отправить гонцов, но в личный контакт не вступать. Если там нет заразы, то она пришла из города». Обоим пиктам соединиться и стать общим лагерем и быть готовым к встрече с противником. Если людей будет слишком много, то открытого боя не принимать. Большинство личного состава распределено по замкам. Снять гарнизоны, иначе ситуация может повториться. Один только Гарун знает, сколько подземных ходов по нарыту у этих людишек. Но тогда пикты не смогут контролировать границу. Не имеет значения. Мелкие отряды не так страшны, а армия не проследует дальше, оставив за спиной сильное войско. Кто командующий? Гибербанк. Нам нужно несколько дней. Всего лишь несколько дней. Болезнь слишком быстро проявляется, так что уже скоро мы будем знать, удалось нам с нею справиться или нет. Сомневаюсь, что люди успеют что-либо предпринять, но исключать эту возможность нельзя». Всевластный. Похоже, истерия начала распространяться со скоростью лесного пожара, если уж его адъютант врывается в его покои подобным образом. гердган метнул в его сторону испепеляющий взгляд, который говорил только об одном. Уж лучше пусть новость окажется действительно очень важной. Под этим взглядом адъютант съежился, но все же нашел в себе силы высказать то, зачем пришел. Степняки уходят. Как уходят? А что вожди племен? Вожди сами нахлёстывают коней. Они убегают, и убегают не одной ордой, и даже не племенами, а разделившись на роды. Они оставляют даже рабов, чтобы те не сдерживали их. Если степняки бросают столь дорогую добычу, это означает только одно. Напуганы они не на шутку, и среди них точно нет никакого порядка. всё Это уже неорганизованная и неуправляемая толпа. Союзников Гирдган лишился окончательно и бесповоротно. Нет, это не означало, что если он решится отступить, то в степи его армия подвергнется нападению. Они все же побоятся связываться с войском, которое несет с собой заразу. Скорее они расступятся и дадут им беспрепятственно уйти. Но и помогать больше не станут. Впрочем, уходить Гердган никуда не хотел. Он временно отступит, но не более. Армия – не горожане. Здесь, в конце концов, есть дисциплина, и с болезнью будет справиться куда легче. А значит, и смертность будет меньше. Андрей наблюдал за тем, что происходит в Оручьем лагере, и сердце его было полно злобного торжества. Сначала была видна поднявшаяся паника и суматоха, потом он наблюдал, как нахлёстывая коней, степняки ринулись прочь от города, и хотя они разделились на множество небольших групп, направление у них было одно – они возвращались в степь. Потом запылал город. Одновременно орки начали покидать лагерь, причем весьма значительная группа двинулась в сторону от тракта, по которому отступало основное войско. А чем это можно было еще назвать, как не отступлением? Вдоль дороги с обеих сторон и на большом протяжении были расположены чадящие костры. По этой дороге, глотая черный дым, двигалось уже войско. гердган вводил в действие дезинфекционные мероприятия. Когда последний солдат покинул лагерь, тот запылал жарким огнем. С холма, на котором обосновался Андрей, было видно, что в лагере осталось практически все имущество. Орки уходили налегке. Было видно также и то, что многих животных забили и оставили среди огня. «Лихо они организовались», – подал голос находящийся рядом Жан. «Да, чего не отнять, того не отнять», – согласился Андрей. «Эдак они с болезнью справятся играючи». Не все так просто, Жан. Не все так просто. Если зараза уже внутри, они с этим ничего не поделают. Ты видишь вон ту группу? Там уже не меньше четырех тысяч, а это полная пикта, даже больше. То, что их отделили, говорит о том, что лечить болезнь они все же не могут. Так что вылазку в любом случае можно считать удачной. Степняки, судя по всему, тоже выбыли из игры. А это больше пятнадцати тысяч легкой кавалерии. Одним ударом мы уменьшили армию орков почти на 20 тысяч. А ведь это еще не конец. Мне непонятно другое. Где люди? Я не вижу колонны с рабами, а ведь их захватили множество. Как Андрей не вглядывался, но понять, что происходит, он не мог, так как пленных держали по другую сторону от военного лагеря. И сейчас его застилал черный дым. Ответ на этот вопрос он нашел позже. Когда армия орков ушла достаточно далеко, он со своими людьми приблизился к лагерю, в котором содержались пленные, и увиденное заставило их содрогнуться. Людей содержали в бараках, наскоро возведенных специально для этих целей. Орки не стали мараться, подвергая себя риску заразиться. Как видно, им было известно, что люди не болеют этой болезнью но являются ее носителем, так что бараки просто подожгли. Гирдгану было плевать на убытки, главное – сохранить армию. В огне погибло около 15 тысяч, взятых в плен как в самом Лондоне, так и захваченных в других местах. Их всех свозили в одно место. Большое заблуждение считать, что во время пожара тело сгорает без остатка. Даже после сожжения тела на большой поленнице дров остаются обгорелые кости. Конечно, если применить напалм, то кроме пепла ничего не останется. Что уж говорить о людях, находившихся в деревянном здании. Да, тела сильно обгорели и прожарились, но вся неприглядная картина, произошедшей здесь трагедии, предстала перед Андреем и его дружинниками во всей своей страшной красе. Сколько потом он клял себя за то, что произошло дальше, но не увидел и не услышал ни слова, ни взгляда попреков со стороны его людей. К этому моменту к Новаку уже присоединились его дружина и дружина его вассалов. Всего их собралось 325 всадников. Андрей уже давно принял за правило сажать своих дружинников на чистокровных лошадей, а потому не опасался того, что они могут подхватить заразу. Возможно, всему виной было чувство вины. Ведь выпустил он заразу раньше, и стольких жертв можно было бы избежать. Возможно, свою роль сыграло то, что когда он думал о тысячах погибших и попавших в рабство, это все же были голые цифры, а сейчас он взирал на это воочию. Господи, простишь ли? Ведь всего этого могло не быть. Я ведь мог это остановить еще в начале, но спокойно взирал на происходящее. Ну, суки, твари, держитесь. Они нагнали арьергард армии уже в четырех милях от лагеря. Выстроившись в цепь, стремя в стремя, дружина приблизилась на две сотни шагов и начала расстреливать солдат. Нужно отдать должное оркам. Несмотря на то, что общее состояние их морального духа, мягко говоря, было не на высоте, появление конкретного врага их сразу же отрезвило. Солдаты довольно быстро сбили черепаху, и на такой дистанции щиты неплохо защищали даже от бронебойных пуль. Правда, этого нельзя было сказать об огнестреле. Вооруженный пулеметом Андрей экономными очередями вскрывал черепаху, а в образовавшуюся брешь тут же влетал целый рой пуль, выкашивая противника, словно серп крестьянина колосья во время жатвы. Правда, выстрелы внесли некую сумятицу и в ряды дружинников, так как к выстрелам были приучены только лошадь Андрея, да лошади его личного десятка, но всадникам все же удалось совладать с животными. Орки начали понемногу отходить, а затем ими все же овладела паника, И они побежали, подставляя незащищенные спины под меткие выстрелы. Командовать людьми в этой ситуации было бесполезно. Да и сам Андрей был сильно возбужден, чтобы трезво оценивать свои действия. Убрав карабины и подхватив пики, дружина прянула на врага. Спины бегущих так соблазнительны. Андрей ничего не успел ни оценить, ни заметить. Выдвинувшуюся им навстречу конницу, никак не меньше, чем в пять сотен копий, он увидел только тогда, когда строй всадников закрыл собой убегающую пехоту. Вид конницы врага его отрезвил и вернул на грешную землю, но вот поделать он уже ничего не мог. Его дружина неслась вперед сплошной лавой, не соблюдая никакого строя. В такой ситуации нечего было и думать, чтобы выйти победителем из схватки с вдвое превосходящим противником не говоря о том, чтобы схлестнуться с монолитным построением. Но люди осатанели настолько, что уже ни о чем не думали. Их всех спасли Робин и Итан. Эти ветераны, несмотря на охватившее всех безумство, сумели сохранить ясность ума. Сотня новиков ими была поделена на две полусотни и двигались на флангах. Копий у них, разумеется, не было. Были только карабины да длинные тесаки. Поэтому оружие у них было на изготовку. Едва завидев конницу орков, они словно сговорившись, сумели остановить своих подопечных и начали интенсивный обстрел противника. Нет, остановить конницу они не сумели, но вот понаделать брешей, которые орки не успели заполнить, им удалось. В эти-то бреши и устремились дружинники. Сшибка была страшной. Над полем разнёсся один сплошной гул от ударов копий по щитам и доспехам, ржание лошадей, криков раненых и умирающих, разъярённого рёва схлестнувшихся в смертельной схватке воинов. Копье осталось в теле орка, точно вогнанное в грудь врага, проломив доспехи. Щит как-то сам собой стряхнулся с руки, а в ней оказался Стечкин. Другая рука на автомате уже выхватила шашку и, продолжая движение наотмашь, рубанула следующего противника. Тот не успел подставить щит, и удар пришелся по бронзовому шлему. Крепкая сталь сокрушила бронзу и впилась в череп. В это время левая рука словно сама собой нашла другую цель, и прозвучал сдвоенный выстрел. Орк, взмахнув руками, откинулся на круп лошади. Вот шашка вновь свободна, но непосредственно перед ним врагов нет. Никто не обращает на него внимания. Это зря. Он видит справа спину, и шашка описывает очередную дугу, проламывает доспех на спине и, как видно, перебивает позвоночник, так как тот безвольной куклой валится под копыт объяснующихся лошадей. «Вот ещё спина. Плевать на кодекс чести. Далеко? Ничего. Левая рука поднимается и раздаётся выстрел. Есть!» Орк выгнулся дугой, и дружинник добивает его колющим ударом шашки. «Дальше. Вот ещё спина. И этот готов. А этот нападает на него. Предпринять что-либо Андрей уже не успевает. Все, это конец. Копье в метре от него. Сдвоенный хлопок справа. Орка отбрасывает назад. Копье задирается, и его наконечник пролетает в нескольких сантиметрах от лица Андрея. Взгляд направо. Яков уже спрятал пистолет и тянет второй. Еще орк. Врешь, не возьмешь. Стечкин выплевывает еще два куска свинца, и орк валится в пыль. Новаку казалось, что это продолжалось вечность. Но на деле едва прошло пять минут. Наконец он почувствовал, что накал спала, затем орки дрогнули и повернули. Андрей бросил взгляд по сторонам. Рядом только Яков, никого из охранного десятка, нет вестовых и трубача не видно. Он нащупал рог и, поднеся его к губам, начал неистово в него дуть, трубя отбой. Он трубит раз за разом, уже отрезвевший и призывающих успокоиться остальных, выдувая из рога призыв дружинникам вернуться к нему. Постепенно ему это удается. Начавшаяся была погоня прекращается. Он еще не знает, что весь его личный десяток полег, прикрывая его, и что та свобода маневра, которая у него была, куплена их жизнями. Он не знает и того, что когда всадники сошлись в остервенелой рубке, остававшиеся в стороне Новики ни на минуту не прекращали обстрела орков, что по сути и обеспечило победу дружинникам. Все это он осознает потом. А сейчас нужно было думать о другом. «Робин, Новиков на позиции! Выстроиться в одну шеренгу и прикрывать поле боя!» «Да, милорд, сменить приклады! Шевелись, телячий немочь! Вперед!» Аналогичные приказы с другой стороны, это разрывается Итон, боец, который никогда не хотел командовать, поставленный над мальчишками вопреки своей воле, но на деле оказавшийся великолепным командиром. Командиром сотен проверить личный состав, доложить о потерях, собрать все карабины и пистолеты, все до единого. Только теперь он в полной мере осознал, что натворил. Если хоть один образец попадет в руки имперцев, это будет катастрофа. Ну или что-то очень близкое к ней. Андрей время от времени бросал тревожные взгляды на орочью армию, которая от чего-то не атаковала, разворачиваясь в боевые порядки в четырех сотнях шагов от них. Конница врага выстраивалась на флангах, но также пока не проявляла активности. Хотя навались они сейчас и людям не поздоровится. Выход был только один, понадеявшись на резвость своих лошадей, уходить, оставляя в руках врага бесценные трофеи. Новаку тогда было неизвестно, да и впоследствии он так и не узнал, что Гертгана остановила именно остервенелая, безумная атака людей. Он даже предположить не мог, что на многотысячную армию обрушатся всего лишь три сотни дружинников. Сейчас он готовился к сражению с армией людей, не без оснований полагая, что она на подходе, и не понимая, почему те еще не появились. Не узнать ему и того, что конницу в эту атаку, по своей инициативе спасая бегущую пехоту, повел его старый знакомый Ратон Гук, который погиб еще до шибки противников, убитый метким выстрелом одного из мальчишек. Как ни странно, Но Господь сегодня был на стороне людей. Они потеряли убитыми 112 человек. Раненых, не способных самостоятельно держаться в седле, набралось 52. Остальных не считали. Но они собрали все оружие. Все до единого ствола. А потом, под недоумевающими взглядами орков, спешно покинули поле боя, нахлестывая лошадей и удаляясь в сторону сожженного Лондона. Стоит ли говорить, что их никто не преследовал? Гирдган мог потребовать от своих солдат многого, но отправить их туда, где бушевала проклятая зараза, не мог даже он. Слишком высок риск заполучить бунт. «Больше никогда, господи, никогда, клянусь, я буду сдержан, и в первую очередь думать. Думать, твою мать, а не шашкой махать!» Кто это сказал? Эх, плевать. «Никогда больше я не отдамся ярости, слышишь, господи? Прости меня, господи. Простите и вы, парни. Сам не ведал, что творил».